Глава двадцать четвертая. Обездушность. Всего за десяток медиков Зазывало легко согласился не только указать дорогу, но и лично проводить нас. Я кинул ему серебряк, чем заслужил неодобрительные взгляды Милисы и Араны одновременно. Хотя, возможно, недовольство Арчихи было вызвано не моим транжирством, а тем, что избить надсмотрщика ей так и не удалось. Дом, к которому отвел нас провожатый, ничем не отличался от прочих. Вообще все здания нижнего города были типовой застройки. Им явно не хватало вывесок, найти тут что-то, не зная точного адреса, казалось нереальным. Внутри в этот раз оказался вовсе не сарай, скорее типичный многоквартирный дом. Узкие коридоры со множеством дверей, судя по количеству которых, помещения тоже не могли похвастаться большими размерами. На дверях даже были намалеваны краской номера, так что найти нужную на втором этаже не составило труда. На стук открыл пузатый здоровяк. Сперва он расплылся в улыбке, но, увидев моих рабынь, резко помрачнел. Видать, сообразил, что вряд ли я окажусь клиентом. «Чего надобно?» Спросил он без особого радушия, но и без лишней резкости. «Бездушными интересуюсь», — отозвался я, крутя между пальцами очередной серебряк. Посмотреть, спросить — не бесплатно. Мужик поймал подброшенную мной монету, повертел между толстыми пальцами и неожиданно протянул обратно. «За спрос денег не беру, за погляд тоже», — пояснил он. «Заходи, коль пришел». Я постарался не выдать удивления, коротко кивнул и вошел следом за хозяином. Мои девушки, конечно, тоже не захотели оставаться снаружи. В пятером в комнатке, половину которой занимал грубо сколоченный стол с парой лавок, стало тесновато. Мужик отдернул занавеску, заменяющую дверь на кривовато вырезанном проеме, и прошел в соседнее помещение. Видимо, изначально это была соседняя квартира, но хозяин их объединил. Я осторожно заглянул, опасаясь подвоха, но напрасно. На большой кровати редком сидели три девушки в простых платьях желтого, зеленого и синего цвета. Блондинка, брюнетка и рыжие, можно сказать, полный набор. Платья не были излишне откровенными, но и не скрывали привлекательных форм. Причесанные, чистые, опрятные и симпатичные девушки. Если бы не пялились в стену совершенно пустыми взглядами, было бы совсем хорошо. «Что, только трое?» — поинтересовался я. «А если я купить захочу?» «Не продаются!» — отрезал мужик. «Только аренда, почасовая. И чтоб без грубостей!» «Золотой в залог, увижу хоть синяк!» Он продемонстрировал внушительных размеров кулак. Я все же не удержал маску безразличия и удивленно вскинул брови. «Они что, твои родственницы? С чего вдруг?» «Ну, так заботишься?» — я развел руками. «Они же бездушные, им разве не все равно?» Все равно!» — кивнул он. «Так что теперь в грязи, в обносках и в их держать? И позволять делать с ними что угодно?» «За таким ником не ко мне, другие места есть!» Я вздохнул. Не туда привел нас зазывало. Мне-то как раз и нужны были те самые другие места, где бездушную продадут за дёшево, и не особо жалко будет использовать ее в качестве нового тела для Брианы, избавив тем самым от паршивой жизни. Но все же зашли не зря. Хоть и удивительно видеть такое отношение к рабыням, к тому же и бездушным, от почти средневекового мужлана, но это приятное удивление. «А может, он тоже попаданец?» «И как, большой спрос при таких условиях?» «На жизнь хватает!» Мужик слегка поморщился. «Иногда приходится залог не возвращать. А не проще было купить обычных, рабынь?» «Эти молчат, пока не спросишь», — Привел он веский аргумент. «Хотя возни с ними много, конечно. Даже есть не станут, пока не прикажешь. Без пригляда с голоду помрут». Я многозначительно покивал. Теперь понятно, почему у сестры императора такой осунувшийся вид. Видать, телохранительница то ли забывает, то ли стесняется приказывать госпоже вовремя жрать. Если вообще этим занимается она сама, а не служанки, которые не прочь через раз сами слопать господские деликатесы. И в чем смысл, полюбопытствовал я, то есть зачем клиентам именно бездушный, при таких условиях? Они выполняют, что прикажешь, и молчат, пожал плечами мужик. «Для некоторых это важно, по разным причинам». Я сходу представил несколько вариантов, так что расспрашивать на эту тему не стал. «А как они стали бездушными?» «Мне-то почем знать?» — огрызнулся он. «Видимо, отсутствие платы за спрос в его понимании все же не подразумевает развернутую справочную информацию. Я выудил из инвентаря золотой». «Тогда расскажи все, что знаешь о бездушных». На этот раз мужик не стал отказываться. Одно дело пренебречь серебром, а вот золото. Полученные сведения явно столько не стоили, но я не стал жалеть. Я вообще склонен царить деньгами, когда их в достатке. А тут вообще можно записать расходы как благотворительность. О том, как становятся бездушными, мужик действительно не знал. Только разводил руками и списывал все на магию. Рабынь он банально купил на аукционе. Среди них была одна осужденная, кажется, лишившаяся энергии духа при удалении печатей. Две другие были проданы прежними хозяевами. В основном рассказывал он о том, как трудно заботиться о бездушных, не имеющих собственной воли. И пожрать, и даже на горшок сходить им требовалось приказывать. Без команды они могли разве что спать лечь, когда совсем устанут, и то, если не было другого приказа. Хотя умственно неполноценными они не были, все прекрасно понимали, а приказывая им, например, помыть полы, вовсе не требовалось объяснять, как это делать. Полное отсутствие воли, инициативы и любых желаний, но не разума. Рабские печати на них не работали, поскольку примерно наполовину опирались на магию духа. Но проблем с послушанием тоже не было, поскольку желания не подчиняться у рабынь не возникало. Ничего принципиально нового я не узнал, только убедился в своих предположениях. И даже увидел небольшую демонстрацию. Мужик, имени которого я не удосужился спросить, отдавал рабыням простые приказы, которые те беспрекословно выполняли. Даже самые дурацкие, вроде и подпрыгивания на одной ноге с одновременным прихлопыванием в ладоши, или и хождение гуськом с кряканьем. На вопросы они отвечали по возможности односложно, а на просьбу рассказать о своем прошлом просто начинали тупить и снова смотреть пустым взглядом в одну точку. При этом воспоминания у них сохранились, и на простые вопросы, где родились, чем занимались и тому подобные, они коротко отвечали. Но для долгого рассказа, видимо, требовалась хоть какая-то воля. Особо рассиживаться мы не стали. Я приказывал, зазывали дождаться нас, но сомневался, что его терпения хватит надолго. Однако обещание еще одного серебряка надежно приковало парня к месту. Правда, он не очень обрадовался, когда я схватил его за шкирку и встряхнул. «Ты куда нас привел? Я же просил показать какую-нибудь дыру!» «Совсем дыру?» — выпучил глаза зазывало. «Прямо вообще, а не для Ариста!» Я хмыкнул. «Он меня за аристократа принял? Наверное, это все же из-за трех роскошных рабынь, а не благодаря моей роже. Хотя, если милиса права, и первый встреченный нами в Нижнем городе мужик был из благородных, то я-то всяко не выгляжу. Совсем дыру, грязную и вонючую», — подтвердил я. Мое желание исполнилось по полной программе. Если фасад очередного дома опять же не отличался от предыдущих и окружающих, то стоило открыть дверь, как в нос ударила вонь. Даже глаза заслезились. Коридор оказался значительно шире, но его почти полностью перегораживал здоровенный орк с остальным мошенником, из-под которого выглядывали части рабской печати. «Первый раз у нас!» — прорычал он. «Оружие сдать! Деньги вперед. Так себе дворецкий, да и приветствие не особо приветливое. Будь я клиентом, после такой встречи повернулся бы и ушел. Нету оружия, — развел руками я, бросив ему серебряк. Столько хватит? Орк смерил меня подозрительным взглядом, но все же кивнул и посторонился. При виде последовавших за мной рабынь он глухо заворчал, но ничего раздельного не сказал. Я осмотрелся. Дверей по обеим сторонам коридора было гораздо меньше. В дальнем конце виднелась лестница на второй этаж. Поскольку на этот раз номер нужной комнаты мне никто не сказал, да и не было их вовсе, я сунулся в первую же дверь. «Не туда!» — с опозданием прорычал орк. Но я уже открыл и заглянул. Комната была достаточно большой, но все же не для десяти человек. Правда, отсутствие мебели все равно создавало иллюзию пустоты. Но десятку женщин, сидящих и лежащих на грязных чуфиках на полу, все равно приходилось стесниться. Они этим не возмущались и вообще никак не проявляли никаких эмоций. В том числе даже не оглянулись на меня. Из комнаты воняло еще сильнее, чем в коридоре. Кажется, своевременно водить бездушных на горшок тут никто не удосужился. Орк своей лапищей захлопнул дверь и навис надо мной. Я ничуть не обеспокоился. Если только попробует замахнуться, стоящая позади него милиса воспользуется мечом. На этот счет она получила четкие указания. «На второй этаж!» Пробасил орк. «Там быр покажет свободную комнату!» Я кивнул и направился к лестнице. «Пока рано начинать бузить, хотя такое желание появилось. Сперва надо глянуть, что там наверху. На втором этаже нас встретил еще один орк, на вид ничем не отличающийся от первого. Видимо, для меня все орки на одно лицо, как китайцы в родном мире». «Восьмая комната!» — без лишних слов сообщил он. Тут двери шли чаще, и номера на них были. Я не стал ломиться во все подряд, а направился к указанной. В комнатушке размером с чулан фактически помещалась только кровать. На ней на грязных простынях лежала обнаженная девушка, безразлично глядя в потолок. Постельное белье явно не меняли давненько, а может грязь просто уже въелась и не отстирывается. Девушку, скорее всего, тоже несколько дней не мыли, не говоря уж о причесывании. А судя по торчащим ребрам, которые можно было без труда пересчитать, и кормили не каждый день. Я закрыл дверь и повернулся к Орку. Тот уставился в ответ непонимающим взглядом. «Мне бы с хозяином поговорить», — заявил я. «Претензии не принимаются, деньги не возвращаются», — отторобанил Орк явно привычную заученную фразу. «Я по поводу покупки, рабыни». На зеленой роже отразились слабые следы мыслительной деятельности. Даже удивительно, но раздумья заняли меньше минуты. Возможно, помог блеск золотой монеты у меня в руке, Орк кивнул и затопал вглубь коридора. «Мне пришлось вжаться в стену, чтобы пропустить эту тушу. Когда я последовал за быром, мои рабыни не упустили возможности тоже заглянуть в восьмую комнату. Алана при этом скривилась, остальные сохранили выражение невозмутимости. «Ты правда собрался тут кого-то покупать?» — негромко спросила милиса «Посмотрим, как пойдет». Я все еще до конца не определился с тем, как воспринимать бездушных. С одной стороны, в них явно не осталось личности, просто живые куклы-марионетки с воспоминаниями. Меньше, чем боты в виртуальных играх, теми хотя бы управляет алгоритм, а бездушными только прямые приказы. Но, с другой стороны, живые люди ведь, и фактически даже не утратившие разум. В общем, возникает сложная философская дилемма на тему того, при каких условиях считать человека разумным. Что эти женщины чувствуют в глубине, если не души, то разума? На подобные вопросы те трое в разноцветных платьях мне ответить не смогли. Но неспособность высказаться еще не означает, что они действительно ничего не чувствуют. Возможно, просто требуется сформулировать вопрос иначе. «Если бы вы оказались в таких условиях», — обратился я к своим рабыням. «Лучше умереть», — перебила милиса Алана и Арана синхронно кивнули. Такой ответ я и хотел услышать. Хотя содержащиеся здесь женщины могут и не разделять точку зрения моих рабынь, все равно, на мой взгляд, что угодно лучше, чем вот такая жизнь. Интересно, при переселении души Брианы сохранится память занятого тела? Но если я просто куплю одну для жертвоприношения, оставив остальных здесь, а какие есть варианты? Выкупить всех и отдать тому мужику, чтобы заботился хотя бы как об обычных рабынях? Даже если у меня на это хватит денег, хозяин этой дыры обогатится за мой счет и сможет купить новых рабынь. Орк дошел до конца коридора и постучал в дверь без номера. Оттуда высунулся еще один орк, посмотрел на собрата, и убедился, что все в порядке. «Покупатель!» — громко объявил быр. Оба орка отодвинулись, пропуская меня, но снова сомкнулись за моей спиной. Дверь захлопнулась. Быр вместе с моими рабынями остались в коридоре. Что ж, придется разбираться совсем самостоятельно, самому решать, как поступить и воплощать это решение. «Эх, а я так надеялся, что Милиса психанет, выхватит меч, и мне не придется брать на себя ответственность».